Глава девятая Виталина Андре на переговорах мне скучно одной, не знаю, чем заняться. Открытый день в детском доме в Красногорске завтра, и у меня есть время, чтобы собраться с мыслями купить подарки. Решено. Отправлюсь в ближайший к гостинице «Астория» торговый центр». Набрасываю на себя белую рубашку, иду в ванную. В номер стучат, громко, настойчиво. — Вам кого? — спрашиваю мягко на английском. — Вы заливаете мой номер? — басят за дверью. — Не может быть, у нас все сухо. — Говорю, заливаете. Пустите немедленно. — Открываю дверь. Смотрю в упор на высокую, широкоплечую фигуру мужчины, ни капли не похожего на сантехника. Одет дорого, глядит на меня из-под лобья злым темно-синим взглядом. «Вася!» Сердце замирает. Представляю, как мужчина меня сейчас схватит, потащит в полицию и меня снова посадит. Я не переживу этот кошмар еще раз. «Вы меня обманули!» — шеплю ему в лицо. Василий глядит на меня в упор, не узнает. «Молюсь всем богам на свете, чтобы пронесло. Я ведь сделала все, что возможно, чтобы защитить себя. Сменила имя, сделала подтяжку. Наши взгляды перекрещиваются, и недоуменный взгляд мужчины мутнеет». Он меня узнал. Не знаю как, по голосу, манерам, по энергетике, но узнал. Это очень-очень плохо. Пока парень растерян, я могу одержать победу. Грубо выталкиваю его с порога, захлопываю дверь. Опустошенной куклой сползаю по дверям на пол, плюхаюсь на пятую точку. Мне очень холодно. Я вся дрожу от страха, обнимаю себя руками, замираю. Беспрестанный телефонный звонок разрушает мой мозг. Не выдерживаю, беру трубку. Изабелла Гарсия, милый голос девушки с ресепшн успокаивает на время. Может, опасность осталась позади? Вас спрашивает Полина Воронцова. — Где она? На связи? — оцарапываю себе руку. — Она стоит около меня, одна, просит разрешения подняться к вам в номер. — Точно одна? — кипишую, как затравленный зверек. Я одна, Вася уехал, — слышу спокойный голос сестры в трубке. — Поднимайся.